108. Знаете, как касается мысль человека, если думать о нем? Точно так же касаемся мыслью каждого предмета, явлений или вещи, о которых думаю. Только они не могут словами сказать о себе, но зато говорят и они, только не словами, а своими излучениями или ауры. Читать ауру вещи, находящиеся в руках, не говоря уже о вещах на расстоянии, Нелегко, но если быть очень внимательным, то можно уловить приятное или неприятное впечатление, составляемое от этого контакта. Сознание обычного человека слишком связано впечатлениями, получаемыми от его непосредственного окружения, идущими через его внешние чувства, которые заглушают, и для тонких восприятий в сознании уже не остается места. Сознание надо освободить, от тирании окружающего внешне, прежде чем научится оно читать ауры близких и далеких явлений. Особенно же нужно освободить сознание от связанности с Землею, если хочет оно выйти на космический простор. Даже будучи свободными от тела, развоплощенные духи толкутся в атмосфере Земли, не отваживаясь на дальние полеты, не желая их и не устремляясь за пределы планетной ауры. Связанное сознание на земле остается таким же связанным и в надземном. Поэтому освобождаться надо сейчас. Устремляем мысль в беспредельность пространств. Эту свободу дух может получить, если мысли его пребывают со мною. Ибо я — это путь и врата в беспредельность, и сердце мое — обитель для вашего духа. Полеты возможны, ибо если с именем моим на устах и ликом в сердце устремляетесь в пространство беспредельных миров, стоящие встретят вас и охранят, и не потеряетесь в космических безднах бесчисленных звезд и планет. Со временем получите и сопутствующего. Кто знает, он есть и сейчас, но не видите его, Не утончившимися чувствами своими. Всюду за вами стража идет, иначе давно были бы растерзаны тьмой. Способность отрываться мыслью и сознанием от того места, где находится тело, следует углублять и обострять постоянно. Потом это войдет в привычку. В пространстве нет ни верха, ни низа, ни здесь, ни там, ни севера, ни юга. Все ныне и здесь, где сознание и мысль. Все прочие мерки и ориентиры относительны. Даже большого и малого нет, ибо все познается лишь по сравнению. В духе даже мало можно представить, как огромна Вселенная, где электроны можно уподобить планетам. Фактически в сознании человека мир внемерен, то есть вне мерок обычных. Можно представить Землю огромным шаром или же Звездочкой малы, затерянной в океане пространства и звездных миров, и космос тоже внемерен, то есть меры земные в нем неприложимы. Возьмем ли мы понятие верха или низа, севера или юга, утра или вечера, или времени вообще? Закон тяготения существует. Ему подчиняются многие явления жизни, но сфера огненной активности духа поверх обычных форм уявления этого космического закона. Потому дух свободный в пространстве может летать, и космические огромные пространства для него не преграда, ибо в мире высших измерений расстояний не существует для духа. Даже на земле, даже в теле может мгновенно представить себя человек в любой точке земного шара и может видеть представляемое место воочию. Тот же принцип применим и в звездном пространстве. Надо лишь помнить, что пределов возможностям духа нет.